Глава 14. Аларт Секрет правящей семьи. Определение истинной пары для каждого дракона ни с чем не спутаешь. Обстоятельства всегда разные, но, исходя из того, что мне рассказывали, встретив свою, начинаешь видеть тонкую, светящуюся золотисто-красную нить, которая ведет к ней, где бы ты ни находился. Эту нить не видит никто больше, ее нельзя оборвать, она никак не мешает перемещаться. И, похоже, способна бесконечно растягиваться. Можно ее игнорировать, но суть всегда одна. Нить ведет к истине. Найдешь, куда бы она ни запропастилась. Когда я встретил эту странную девчонку на улице, с нами что-то произошло. Первой мыслью, само собой, было, неужели она? Моей истиной станет такое недоразумение. К счастью, нет, никакой нити я не вижу. Тем не менее, провидение о чем-то пытается мне рассказать. Пока гонялся за ней по мирам, не успел обдумать, но теперь почти уверен, что моя нить реагирует на нее, но не соединяется. Будто на девчонке щит или она уже связана с кем-то. Но тогда это странно. Разве может истинное быть у нескольких? Бред какой-то. Спарринги заканчиваются, и студенты вытекают из тренировочного зала. Исчезает и Шерлин. От этого становится досадно. Думаю, я чувствую себя так, потому что не знаю, с какой стороны подступиться к этой загадке. Иду в свой кабинет, отмахиваясь от стайки молодых аспиранток, горящих желанием зачитать мне отчеты. Прошу Мьянку никого ко мне не пускать. Скидываю камзол на спинку кресла и подхожу к зеркалу, касаясь гладкой поверхности кончиками пальца. По отражению идет рябь, будто я потревожил, ртуть. Но вскоре зеркало выравнивается, и я вижу в отражении куда более помпезный кабинет, чем мой. Ощутив чужое присутствие, из-за спинки кресла выглядывает брат. Аллард, он поднимается и подходит к зеркалу. Что-то случилось? Император выглядит не намного меня старше, хотя под такими же зелеными, как у меня, глазами уже очертились темные круги от постоянной усталости. Ростом и телосложением мы также не слишком отличались, а главная разница между нами была в том, что Мертен носит длинные волосы. «Привет, Твое Величество!» – морщусь я, упираясь рукой в раму зеркала. «Как жизнь!» — Судя по всему, случилось что-то плохое, — хмурится он. — С чего бы? Думаешь, после новостей о том, что моего брата собираются грохнуть, я слишком навязчив в своем желании убедиться, что этого не произошло? — Все в порядке. Как продвигаются твои поиски? Фарахостер почти раскопан. Мы облизали там каждый камень, но пока не нашли спуска святилища. Ты же оттянешь свое сумасшествие еще на пару лет, пока я найду то, что, если не снимет, то хотя бы ослабит действие проклятия. Постараюсь, но я спрашивал не об этом, усмехается император. Не могу сдержаться и закатываю глаза. Нет, судьбу всей своей жизни я пока не встретил. Слишком озабочен тем, чтобы удержать тебя в здравом уме. А теперь еще эти заговорщики. Как бы не хотелось отрицать, оградиться от проблемы, но дела плохи. О проклятии знают только близкие родственники. Принимая бремя власти, драконы нашего рода фактически переворачивают песочные часы, отмеряющие примерно полсотни лет, после чего душа драконов правителей угасает. Потеря половины себя ведет к безумию, старению и в конечном счете смерти, а после на престоле оказывается следующий. Мой брат, к несчастью, остался без прямых наследников, и даже если они с женой успеют зачать еще одного ребенка, и он вдруг окажется сыном, накидывать на младенца толстую цепь обязательств перед империей слишком жестоко. А значит, либо я найду способ избавить брата от проклятия, либо стану следующим кандидатом на палату в доме для душевнобольных императоров, смиренно ждущих свою смерть. Если бы я только знал, что правильно ищу, мне бы не помешала нить, которая ведет меня не к женщине, а к решению. Я не собираюсь мешать тебе в поисках, но о невесте думать нужно. Если проклятие окажется сильнее, и если эти предатели доберутся до меня раньше, ты займешь мое место и уже сам будешь во всем этом возиться. А значит, тебе нужен наследник. Да, — Да-да-да, отмахиваюсь я. Вот только у меня полно других, куда более интересных дел, чем твоя дворцовая скукота. — О, здесь так весело, что ты и без проклятия сойдешь с ума, — усмехается Мартен. Ладно, у меня скоро собрание, нужно успеть посмотреть документы о том, что они там натворили. — Да, давай. Нет, стой. — Ты случайно не знаешь, бывали ли случаи, когда истинная не одна? Мертен щурится. «Ты все же кого-то нашел?» «Нет, не бери в голову. Я теории строю. Так что, ты слышал о подобном? Как-никак в эпицентре слухов живешь?» «Я задам вопрос жене», — задумывается император. «Сам не слышал. Интересно, как бы это выглядело. Вот и мне стало интересно. Хорошего вечера, твое величество!» Отвешиваю насмешливый поклон и отступаю. Зеркало снова идет рябью, и некоторое время спустя я вижу свое отражение. Зря я спросил про истинную. Мертен тоже любит загадки, как бы ни поднял замок на уши, в попытке выяснить, случалось ли подобное. Было бы ради кого, собственно? Ради сироты, сестра которой упорхнула подальше? Не удивлюсь, если Фера не работать бросилась, а попытается выскочить замуж и избавиться от опеки над сестрой. Теперь за эту дерзкую девчонку отвечаю я. Одной больше, одной меньше. Не суть, но мне даже интересно, с кем связаны ее нити, почему мы с ней так друг на друга реагируем. Завтра попробую кое-что, чтобы убедиться, что она точно не моя истинная. Есть соперник или нет, не так важно. Если мы действительно связаны, в Академии ей путь закрыт.